Глава пятая. Шкатулка. На следующий день Райга еле соскребла себя с кровати. Несмотря на то, что в комнате она оказалась глубокой ночью, утреннюю пробежку никто не отменял. Девушка с отвращением смотрела на свежего и бодрого наставника, который, как ни в чём не бывало, бежал впереди. За завтраком она чуть не клюнула носом в тарелку — Лавен даже предложил сходить к магистру Махита за восстанавливающим эликсиром, но Райга с сожалением покачала головой. Первый в этот день была история. Большая и светлая учебная комната была увешана картами и портретами великих герцогов. Урок вел тот самый русоволосый маг, который вызывал их к камню на поступление. Хаята Райс. На прошлой неделе он очень красочно и интересно рассказывал о битвах, Однако сегодня им предстояло изучать законы и уложения древних времен. Так что адепты откровенно скучали. Лишь его собственный отряд всем видом показывал собранность и заинтересованность. Райга же отчаянно зевала в рукав. В середине урока Райтон не выдержал и спросил, «Магистр Лины правда заставил тебя тренироваться до глубокой ночи?» «Не совсем», — в очередной раз зевнула девушка и призналась, «тренировка была довольно короткой». Потом я размотала весь источник и валялась в отключке. Миран прыснул. «Вот они, специальные тренировки для великих пламенных. Как размотать резерв за десять минут и выглядеть зомби на занятиях на следующий день». Лавен, предостерегающий, ткнул Мирана в бок. Но тот и сам понял, что мог зацепить девушку и пошел на попятную. «Не сердись только. Меня твоя внешность вообще не пугает». «Адепт Солкинс, у вас какие-то вопросы?» прервал их учитель. «Или вы с его высочеством и леди Манкиере обсуждаете первую хартию Союза? Может, поделитесь с нами своими мыслями по теме урока?» Миран тут же закрыл рот и уткнулся в тетрадь. Райтен же невозмутимо ответил. «Простите, магистр Райс, мы просто пытались сосчитать, сколько уложений из пламенной хартии вошли в первую хартию Союза». «И как успехи?» Слегка озадаченно посмотрел на них учитель. «Уже нашли семнадцать общих пунктов». Райс хмыкнул, отвернулся от них. И продолжил урок. А принц склонился к девушке и шепнул. «Если ты размотала резерв очень быстро, значит твоя сила...» «Действительно проснулась», — еще раз зевнул Райга. «Надеюсь, сегодня на тренировке будет полегче, если не усну». С урока их четверка уходила последней. На выходе из кабинета Райга повернулась к Лавену, думая уже согласиться на восстанавливающий эликсир. И тут же врезалась в кого-то. Девушка подняла глаза и увидела высокого парня чуть старше их. Собранные в хвост русые волосы, смеющиеся, раскосые темные глаза. Перед ними стояла уменьшенная копия магистра Райса. «Как дела?» – спросил незнакомец. «Надеюсь, мой дождь помог тебе прийти в чувство. «Ваш дождь?» – озадаченно спросила Райга, разглядывая его. «Ах да, ты же была в отключке и меня не видела», – хлопнул себя по лбу юноша. а затем церемонно поклонился и немного пафосно проговорил «Рода Райс, младший сын герцога Луция Райса, к вашим услугам, мы заочно знакомы. Вчера я как раз прилетал мимо, когда вы с магистром Фуа Каттенвал тренировались. Он попросил начертить легкий дождь, чтобы потушить траву и лес. Сказал, вы случайно повредили контур цепи артефактов. Ну и привести леди в чувство». Райга представила своих «спутников». Рода отвесил подобающий поклон принцу и приветливо кивнул остальным. Лавин вежливо поклонился в ответ. Миран же выдавил из себя приветствие и отвернулся. Младший Райс, кажется, не был удивлен этим и вновь повернулся к девушке и принцу. «Воздушный маг? Какой класс?» – понимающе спросил Райтон. «Лучшая погодная магия в роду», – гордо ответил Рода. «Второй? Ой, я же по делу. Леди Манкьери вызывают к директору. Ваш наставник просил вас проводить». Райтон нахмурился, а затем вопросительно посмотрел на Райгу. Та пожала плечами. «Что-то случилось?» — обратился Лавен Крода. «Не знаю», — развёл руками тот. «В день, когда по лицу магистра Фуо акатанвал, можно будет понять, что он чувствует, небо на землю упадёт. И раз он там, значит, в случае чего заступится». Юноши отправились на урок, а Райга последовала за Райсом. Первый раз в жизни она оказалась в ситуации, когда все взгляды были обращены не на неё. Род, казалось был знаком со всем замком. С ним раскланивались встречные адепты, любезно улыбались девушки, приветливо кивали преподаватели. Когда они шли по третьему этажу, из-за поворота на них выскочили три адепта. На эту странную троицу Райга уже обращала внимание в столовой. Первым шел низкорослый нахинец с собранными в хвост черными прямыми волосами. Рядом с ним остановился высоченный бритоголовый парень, под чёрной рубахой которого бугрились мускулы. Из-за тяжёлого квадратного подбородка, покатого лба, складывалось впечатление, что парень не очень умён и способен только крушить всё огромными кулаками. С ними ещё была красивая девушка с карими глазами и гривой каштановых кудрей. Она схватила Рода за руку и взмолилась. «Нужна твоя помощь, Род. Пойдём прямо сейчас, тут близко». «Но...» — Райс скосил глаза на Райгу. «Мне тут надо кое-кого проводить к директору». «Это прямо за углом», — пробасил великан. «Я тебе потом ускорение начерчу», — продолжала упрашивать его девушка. «Ладно, ладно», — ответил Рода, поворачиваясь к Райге. «Отвлечемся на минуту». Она согласно кивнула. Рода взмахнул рукой в сторону вновь прибывших и сказал, «Кстати, это мой отряд. Вот эта несносная девица. Моя четвероюродная кузина — это Серия Монтера». Девушка порывисто поклонилась. Райс продолжил. «Аката Кадзу из Нахина, тоже мой дальний родственник». Юноша вытянул руки по швам и отвесил ей церемонный поклон. «И сын начальника караула в имении Райсов, мой друг детства Бару Хольм». Здоровяк коротко кивнул. «Райга Манкери, последняя из пламенных». Представил ее рода своим товарищам. Райга тоже поклонилась, подавляя зевок. «Идем скорее», — воскликнула Тесерия, схватила Райгу и Родда за руки и потянула за собой. За поворотом оказался большой зал с высоким сводчатым потолком. Девушка указала наверх. Райга увидела, что на одной из люстр сидит рыжий котенок и жалобно мяукает. рода фыркнул от смеха и закатил глаза. Но покорно начертил заклинание и... взлетел. Райга открыла рот от удивления. Юноша спокойно долетел до люстры, Снял котёнка и плавно спустился на пол. Абсолютно счастливая эта серия схватила несчастное животное и прижала к себе. А потом тут же умчалась, напоследок чмокнув Рода в щёку. Бару и Аката ушли за ней. Рода, фыркая от смеха, повёл Райгу дальше, расклониваясь с каждым встречным адептом и преподавателем. «Кажется, ты знаком со всеми в этом замке», заметила Райга, когда они поднялись на четвёртый этаж. «Есть немного», — засмеялся тот. «Ко второму классу и ты будешь всех знать». «Сомневаюсь», — подумал Райга. «За неделю в школе никто из класса ни разу не обратился к ней. И вообще их отряд старались обходить стороной. Это неудивительно. Совершенно непонятно, как относиться к компании, один из которой принц твоей страны, другая напоминает ожившего мертвеца, третий — изгнанный эльф, а четвертый — бывший оборванец с улицы». В кабинете директора Райга еще не была. Рода остановился перед дубовой дверью с очередной вычурной эльфийской резьбой и постучал. Дверь отворилась перед ним сама. Юноша весело помахал ей на прощание и умчался, начертив еще одно заклинание. Райга собралась с духом и вошла. Кабинет директора напоминал небольшую библиотеку. Стеллажи и полки, заполненные фолиантами и свитками, покрывали все стены. Единственное окно находилось за спиной Глеобальда, который восседал за массивным столом. В креслах перед ним сидели еще двое. Одним из них был магистр Лин, который, как обычно, смотрел куда-то поверх голов своих собеседников. Девушку взглядом он не удостоил. Вторым оказался незнакомый мужчина. На нем была рубашка цвета ночного неба из дорогого лирийского сукна и бархатный синий дублет. Синие же брюки были заправлены в сапоги из шкуры горного вепря. Девушка бросила взгляд на ноги учителя и подумала, что два обладателя таких сапог на один кабинет – это как-то слишком. Голова незнакомца была абсолютно лысой. Под острым носом топорщились седые усы. Лицо было покрыто сеткой морщин. Серые глаза смотрели на нее спокойно и твердо. На его шее висела восьмиконечная звезда на толстой серебряной цепи. Глаза Райги округлились. Она поспешила склониться в глубоком поклоне. «Скальный щит севера» — пронеслось у неё в голове. Именно такой титул носил один из пятёрки сильнейших боевых магов Союза, великий герцог Дарехиус Азарио, который сейчас находился перед ней. «Подними голову, пламенное дитя», — обратился к ней герцог. Райга выпрямилась. Скальный щит поднялся со своего места и какое-то время внимательно изучал её лицо. Затем потёр подбородок и сказал «Вылитая Ирисия, вот только волосы. Фамильная рыжина Манкьери перебивает любую кровь. Даже красному проклятью она оказалась не по зубам. Впрочем, как и вы, леди. Вы просили о встрече с девушкой, герцог», — лениво проговорил наставник. «Леди перед вами. Но первого класса вот-вот начнутся магические травы. А Махи Хао не любит опозданий». «Да-да», — тут же собрался старик, — «к делу». Герцог Азарио сунул руку за пазуху и вытащил тёмный продолговатый предмет. Это оказалась плоская узкая шкатулка. От одного взгляда на изображение на крышке сердце Райги ёкнуло. На ней была изображена голова оленя на фоне языка пламени, герба Манкьери. Личная печать Ирисии Анжелы Манкьери», — поднял бровь магистр Лин. Герцог кивнул и протянул шкатулку Райги со словами «Эту шкатулку мне оставила ваша мать». «На случай, если с ней что-то случится. Она просила отдать вам эту вещь, если проснётся ваш родовой дар, и вы поступите в школу магии. Сегодня я выполняю данные ей обещания». Дрожащими руками девушка приняла у него шкатулку. Герцог осторожно коснулся пальцем вензеля и предупредил. «Открыть сможете только вы, леди. Нужна капля вашей крови лента родовой силы». Райга держала шкатулку на вытянутых руках, не в силах вымолвить ни слова. Она всегда считала, что от родителей ей не осталось ничего. Замок был заброшен после смерти её рода. Сага выгребли все всё ценное. Держать в руках вещь, которые касались руки её матери, было невероятно волнительно и одновременно горько. Горько осознавать, что женщины, которая когда-то держала в руках эту шкатулку, больше нет. Магистр Лин встал и неслышно подошёл к ним. «Могу ли я узнать, когда эта вещь попала к вам, ваша светлость?» — предельно вежливо спросил эльф. Пожалуй, Райга ещё ни разу не слышала, чтобы он с кем-то говорил так уважительно. «В тот год, когда леди родилась», — был ответ. «Манкьери ждали нападения», — вскинул бровь магистр Лин. «Я ничего об этом не знаю», — покачал головой герцог. «Просьба младшей герцогини Манкьери меня удивила, но отказать ей я не мог. Теперь мой долг выполнен». Герцог немного помолчал, а потом снова повернулся к Райге. «Также должен сказать, что мой сын голосовал против вашего отречения. По закону, Иравель Сага сейчас станет великой герцогиней но кровь пламени течет только в вас, и когда вы станете выпускницей Алого замка... В Раду Азарио есть достойные мужчины. Мы готовы принять последнее пламя Юго-Востока в свой род». Райга прижала шкатулку к груди и почтительно поклонилась. «Благодарю вас, герцог». В ее взгляде промелькнула горечь. «Вот только в другом роду мои дети уже не будут Манкере», — подумала она. «Леди, пора возвращаться на урок», — заметил директор. Райга торопливо кивнула и отвесила прощальный поклон. Затем помчалась на урок, сжимая в руках шкатулку. Мне повезло, что класс находился на том же этаже. Она почти не опоздала. Под взглядами всего класса девушка прошла к своему месту. Нахинка спокойно продолжила урок. «Что это?» — шепнул Райтон, глазами указывая на шкатулку. «Расскажу вечером в комнате», — шепнула ему в ответ девушка. Принц скептически посмотрел на неё. Девушка тут же вспомнила, что обещала им рассказать про отречение, но так и не смогла выдавить из себя ни слова. «Точно расскажу», — заверила она юношу. «Обещаю». Райга сидела за низким столиком в гостиной и рассматривала шкатулку. Миран потеребил её за рукав и настойчиво проговорил «Ну открывай уже, интересно же, что там?» Лавен ткнул его в бок и тактично спросил. «Может нам уйти? Хочешь открыть её одна?» Райга оглядела комнату. Лицо Райтона было непроницаемо. Миран смотрел на шкатулку с жадным любопытством. Магистр стоял у окна, но затылком она чувствовала на себе его взгляд. Девушка покачала головой и ответила «Нет, лучше с вами». И подумала, что за неделю действительно привыкла к ним. С первого дня юноши никак не реагировали на её внешность. Нет, Миран первые дни часто рассматривал её алые глаз и розовые волосы, но делал это открыто и без насмешки. Даже простодушно попросил потрогать. Конечно, класс ни на минуту не давал ей забыть, как она выглядит. Однако в отряде она чувствовала себя нормальной. «Герцог Азарио сказал, что шкатулку откроет моя кровь и моя магия», проговорила девушка и нервно пригладила чёлку. К ее удивлению, Миран тут же достал из отворота рубашки бритвенное лезвие и протянул ей. Магистр встал за ее спиной и проговорил. «Ни о чем не беспокойся. Подпалишь лишнее? Потушим. Открывай». Райтон легкими росчерками подвесил в воздухе одно из заклинаний воды. Эльф одобрительно кивнул. Райга кольнула палец и приложила его к морде оленя. Затем широкой лентой потянула силу. На секунду шкатулку охватило пламя. Однако оно тут же будто впиталось в неё. С тихим щелчком замок открылся. Дрожащими руками Райга подняла крышку. На чёрном бархате лежали две вещи. Тонкая серебристая палочка с петлёй на конце чем-то напоминала ключ. Райга осторожно взяла её в руки и увидела, что на срезе стержень был треугольным по форме. На каждой стороне были выгравированы неизвестные ей руны. Вторым предметом оказался плоский круглый медальон. В центре его тоже была выгравирована руна, на этот раз похожая на хинская. Её окружали полосы разного цвета. Райга насчитала две чёрных, две голубых и по одной рыжей, зелёной и коричневой. Девушка перевернула кругляш и обнаружила на ровной серебристой поверхности ещё две руны. Повертев медальон туда-сюда, она поняла, что вторая руна совпадает с руной на лицевой стороне. «Ты сможешь это прочитать?» — спросила девушка у принца, протягивая ему медальон. Райтон взял его в руки и сказал «Татсу», означает «спасение». «А на той стороне?» Принц перевернул круглую пластину и задумчиво сказал «Райга». «Что?» — недоуменно спросила девушка. «Не можешь прочесть?» «Здесь так написано», — пояснил принц. «Это твое имя на хинском. «Но ты же сказал, что на той стороне руна тацу «Мне показалось, что вторая руна и та, что на другой стороне, одинаковые», озадаченно сказала Райга. «В нахинском у каждой руны два чтения», — терпеливо объяснил принц. «На первом и втором месте в слове каждая руна читается по-разному. Второе чтение этой руны — Га. Получается Райга». «Свет спасения», — задумчиво произнес наставник. «Так переводится твое имя», — пояснил девушке Райтон. «А как тогда переводится твое имя?» — обратился к нему Миран. — Это калька Нахинского «Райто» — «Звездный свет». — Сильно, — хмыкнул учитель, — назвать единственного сына именем одного из богов. — Райто был лишь сыном бога, которому вручили глаз небесной звезды, — пожал плечами принц. Это имя скорее листит моему отцу, чем пророчит великое будущее мне. — Я просто шестой сын короля, и опора своих отца и брата, который унаследует трон. Райга задумчиво покрутила медальон в руке. Магистр вдруг потянулся к шкатулке. Легко сдвинув в сторону полосу чёрного бархата, он вытянул со одной шкатулки сложенный вдвое листок и передал его Райге. Девушка осторожно развернула его. На листке было всего несколько фраз, написанных лёгким изящным почерком. «Алый замок. В основании лестницы. На 367 ступеней. Оставляем всё на тебя. Ты справишься». Райга несколько раз перечитала надпись, но ясности это не принесло. Магистр Лин опустился на подушку рядом с ней. Девушка протянула ему листок и спросила, что это может значить. Эльф внимательно изучил записку, но сказал лишь одно. «Судя по всему, все ответы тебя ждут там, в основании лестницы, в 367 ступеней. Свет спасения и оставляем все на тебя». «Звучит, как будто родители тебе оставили какую-то работёнку», — проговорил Миран. «И серьезную, обескураженно проговорил Райга. «Может, передаришь её Сага вместе с замком и титулом», — хихикнул Миран. И тут же отодвинулся, уворачиваясь от локтя Лавена. Однако от заклинания магистра ему увернуться не удалось. Мгновение спустя юноша был мокрым насквозь, а вокруг него по циновкам растекалась лужа. Он надулся и замолчал, а эльф следом начертил что-то из пламенного арсенала, чтобы высушить циновки. «Обсудим это завтра на практике после обеда», — постановил учитель. «Я прошу вас всех обдумать это и ничего не предпринимать». Райга кивнула и прижала листок к груди. Однако в голове ее билась только одна мысль. Родители ей что-то оставили, в основании лестницы. И она найдет это, даже если ей придется пересчитать все ступени в этом замке.